Книга четвертая. Сколько бы неудобств ни чинил нам постой французов, мы так к ним привыкли, что теперь места себе не находили, и нам детям дом казался пустым и вымершим. Но все равно остаться в тесном семейном кругу нам так и не довелось. С новыми жильцами все уже было договорено, везде мыли и скребли. Вощили и натирали, белили и красили. К нам въехали добрые друзья моих родителей, директора канцелярии Морец со своим семейством. Коренным франкфуртцем он не был, но слыл у нас толковым юристом и исполнительным чиновником, состоя поверенным нескольких мелких владетельных князей, графов и знатных дворян. Мне он вспоминается неизменно бодрым и обходительным, с головой ушедшим в свои дела его жена и дети, мягкие, тихие и благожелательные, не приумножили веселья в нашем доме, так как жили очень замкнуто. Но с ними вернулись мир и тишина, давно уже у нас невиданные. Я снова жил в своей мансарде, и призраки многочисленных картин иной раз тревожили мое воображение, но я старался спугнуть их усердной работой и учением. Теперь частенько наведывался к нам и советник посольства «Морец», Брат директора канцелярии. Человек куда более светский, видной наружности, с приятными и непринужденными манерами. Он, в свою очередь, был поверенным многих почтенных людей и нередко соприкасался с моим отцом в делах, связанных с объявлением неплатежеспособности и с созывом имперских комиссий. Оба они относились друг к другу с большим почтением, и всегда дружно родили за кредиторов, к своей досаде всякий раз убеждаясь, что большинство депутатов держит в сторону должников. Большой любитель математики, советник посольства охотно делился своими знаниями, и так как с этой наукой он при нынешнем своем образе жизни не соприкасался, ему доставляло истинное удовольствие способствовать моим в ней успехам. Благодаря ему я теперь точнее разрабатывал свои архитектурные чертежи и извлекал больше пользы из уроков учителя рисования, с которым ежедневно занимался по часу. Добрый этот старик был разве что наполовину артистом. Он заставлял нас проводить линии и потом соединять их, из чего должны были получаться глаза и носы, губы и уши, а в результате целые лица и головы. О том, чтобы они соответствовали природе или отвечали требованиям искусства, здесь и речи не было. Нас довольно долго мучили этим квипроквор человеческой фигуры. А когда нам были даны для копирования так называемые аффекты Лебрена, считалось, что мы уже изрядно продвинулись вперед. Квипрокво — недоразумение по латинский. Лебрен Шарль, 1619-1690 годы жизни, талантливый французский художник, автор аффектов, собрание рисунков, изображающих различные душевные состояния, отражающиеся на лице человека. Гета называет их карикатурами за их утрированную выразительность. Ну и на этих карикатурах мы немногому научились. Из них мы переметнулись на ландшафты, на искусное воссоздание листвы, что обычно преподается ученикам без определенной последовательности и методы. Далее мы стали налегать на точность воспроизведения и чистоту линий, не считаясь ни с достоинством оригинала, ни с манерой художника. Это наше устремление наилучшим образом поддержал отец. Он, отродясь, не занимался рисованием. Но теперь, когда его дети долгие часы посвящали этому искусству, не только не пожелал от них отстать, но и в свои почтенные лета решил явить им пример того, как надо вести себя в ранней юности. Английским карандашом на голландской бумаге он скопировал несколько голов пьяцепты с известных гравюр последнего им октавов. Пьяцет Джованни Батиста 1682-1754 годы жизни. Художник, президент Венецианской академии художеств. При этом он не довольствовался примерной частотой контуров, но с поразительной тщательностью воспроизводил штриховку гравюры на мере. Рука у него была верная. Но на это уходило уйма времени, ибо борьба с жесткостью линий приводила к тому, что рисунки теряли устойчивость. И все же они, несомненно, были изящны и схожи с оригиналом. Упорная, неутомимая старательность отца зашла так далеко, что он, номер за номером, перерисовал все богатое собрание гравюр. Между тем, как мы с сестрой выбирали только те головы, которые нам нравились. Почти в то же самое время было осуществлено давно уже обсуждавшееся намерение учить нас музыке. Первый толчок к этому, пожалуй, заслуживает беглого упоминания. Что мы будем учиться игре на фортепиано, было решено, споры шли только о выборе учителя. Случайно я как-то заглянул к моему приятелю во время урока музыки и решил, что его учитель приятнейший человек. Для каждого пальца правой и левой руки у него были придуманы насмешливые прозвища, и он весело их выкликал по ходу дела. Черные и белые клавиши тоже имели образные наименования, и даже звуки были окрещены затейливыми именами. В такой веселой и пестрой компании, конечно же, все отлично взаимодействует. Аппликатура и такт сделались простыми и наглядными. Ведь известно, что если ученик весело настроен, успех ему обеспечен. Не успел я вернуться домой, как бросился уговаривать родителей, не откладывая в долгий ящик, пригласить к нам этого несравненного учителя музыки. Они еще подумали, справились где следовало, и ничего дурного о нем не услышали, как, впрочем, не услышали и особых похвал. Между тем я уже рассказал сестре обо всех забавных прозваниях, Нам не терпелось приступить к занятиям, и мы сумели настоять на приглашении учителя, заранее нам полюбившегося. Начали мы с чтения нот, а так как шуткам здесь не было места, то мы утешали себя надеждой, что скоро дело дойдет до фортепиано, а значит до пальцев, и тут-то и начнется веселье. Но ни туше, ни постановка руки, как видно, не давали повода для забавных сравнений. Такими же сухими, как ноты между пятью линейками и над ними, оставались белые и черные клавиши. А об указке, дылде и золотом пальчике даже речь не заходила. И лицо нашего учителя не морщил смех при этих сухих уроках, как, впрочем, и раньше, когда он отпускал свои сухие шуточки. «Сестра жестоко менял прикала за обман и верно думала. Все то, что я сулил ей, было плодом моего воображения». Я сам был озадачен и туго продвигался вперед, хотя учитель добросовестно выполнял свои обязанности. Я все еще ждал, что вот-вот услышал прежние шутки и изо дня в день обнадеживал сестру. Но мы их так и не дождались, и я никогда бы не разгадал этой загадки, если бы меня не просветил случай. Как-то раз один из моих приятелей вошел в комнату во время нашего урока, и вдруг разом забили все струи, юмористического фонтана. Дылды, указки, хваталки, цапалки, так он называл пальцы, крючки и закорючки, так прозывались ноты Ф и Ж, фишки и гишки, понимай, фис и гис, вновь вылезли на свет Божий и корчили нам уморительнейшие рожицы. Мой друг хохотал до упаду и радовался, что вот, оказывается, на какой веселый манер можно многому научиться. Он клялся, что не оставит в покое своих родителей, покуда те не пригласят к нему этого отменного преподавателя. Итак, в согласии с принципами новейшей педагогики, мне еще в раннем детстве открыли путь к двум искусствам, так сказать, на обум, без убеждения, что врожденный талант поможет мне овладеть ими в дальнейшем. «Рисовать должен уметь каждый», — твердил мой отец и на все лады превозносил императора Максимилиана, повелевшего рисовать всем своим подданным. К рисованию он побуждал меня настойчивее, чем к музыке, которую предпочтительно рекомендовал моей сестре, заставляя ее, помимо занятий с учителем, немалую часть дня проводить за фортепиано. Чем больше меня приохочивали к разного рода занятиям, тем с большей охотой я им предавался, употребляя на то даже часы досуга. С малолетства меня влекло исследовать природу вещей. Некоторые усматривают задатки жестокости в том, что дети, вдостально игравшись каким-нибудь предметом, повертев его так и эдак, спешат его сломать, разъять и распотрошить. Меж тем это скорее следовало бы рассматривать как любознательность, как стремление постить, из чего их игрушка состоит, какова она изнутри. Я помню, что ребенком разрывал цветы или ощипывал птиц, чтобы посмотреть, как прилажены лепестки к чашечке или перья к крылу. право такой образ действия, не надо ставить вину детям. Ведь испытатель тоже познает природу, скорее деля и расчленя ее, чем объединяя и взаимосвязывая то есть скорее путем умершвления, нежели воскрешения. Заряженный магнит, изящно обшитый пурпурным сукном, тоже в один прекрасный день стал жертвой моей исследовательской страсти. Ибо скрытая в нем притягательная сила, сказывавшаяся не только на железной палочке, обязательной принадлежности такого прибора, но обладавшая к тому же способностью таинственным и непостижимым путем усиливаться, с каждым днем удерживать все больший груз, повергло меня в такое изумление, что я долгое время только и делал, что созерцал магнит в действии. Потом я подумал, что кое-что мне уяснится, если я сдеру с него внешнюю оболочку. Так я и поступил, но не стал от того умнее. Обнажившаяся арматура ничему меня не научила. Тогда я снял и ее, В руках у меня остался лишь самый магнит, и я принялся производить опыты со швейными иголками и металлической стружкой. Но и тут мой ребяческий ум не извлек ничего, сколько я не старался. Вновь собрать этот прибор я не сумел, и части его потерялись, а заодно пропал и самый феномен. Не лучше мне удалась и сборка электрической машины. Один наш друг, чья юность совпала с временем, когда электричество завладело всеми умами, неоднократно рассказывал нам, как он мальчиком мечтал иметь такую машину. И уяснив себе ее основные принципы, в конце концов с помощью старой прялки и нескольких аптечных склянок сумел добиться довольно значительного эффекта. Так как он часто и охотно об этом рассказывал, попутно просвещая нас касательно электричества вообще, то нам с сестрой подобная затея представилась вполне осуществимой, и мы долго промучились со старой прялкой и склянками, так и не добившись каких-либо результатов. Тем не менее, вера наша осталась непоколебленной, и мы очень обрадовались, увидев во время ярмарки среди магов, фокусников и всевозможных диковин еще и электрическую машину, показывающую свои кунштюки, к тому времени уже не менее распространенные, чем магнетические опыты. Недоверие к общественным учебным заведениям возрастало день ото дня. Все искали домашних учителей, но поскольку для некоторых семей такой расход был непосилен, детей объединяли в группы по нескольку человек. Однако дети часто не ладили между собой, Молодой учитель не имел достаточного авторитета, и после повторных раздоров и взаимных обид с ним приходилось расставаться. Неудивительно поэтому, что люди стали подумывать о других способах обучения, менее дорогостоящих и более надежных. На мысли об открытии пансионов у нас напали благодаря многими осознанной необходимости со слуха обучать детей живой французской речи мой отец воспитал одного молодого человека который был у него слугой камердинером секретарем словом на все руки этот молодой человек некий пфейфль не только хорошо говорил по французски но и основательно знал этот язык когда пфейн женился его покровители стали прикидывать как бы устроить его жизнь И кому-то пришло в голову, что неплохо было бы открыть пансион, который позднее превратится в небольшое учебное заведение, где дети будут обучаться необходимым начальным предметам, а позднее греческому и латыни. Разветвленные торговые связи нашего города давали основания предполагать, что юных французов и англичан будут отдавать туда для совершенствования в немецком языке и прочих предметах. Фильц. Бывший тогда в свете лет, человек на редкость энергичный и деятельный, очень толково повел это дело. Работоспособность его не знала границ, и когда ученикам понадобился учитель музыки, он сам доселе никогда не притрагивавшийся к клавиатуре, стал учиться игре на фортепиано с таким рвением, что вскоре играл достаточно бегло и отчетливо. Он, как видно, усвоил убеждения моего отца – что лучше всего ободряет молодежь и побуждает ее к труду пример человека, который объявляет себя учеником в годы, когда новые навыки даются уже нелегко, и ценою упорных и неустанных усилий стремится занять первое место в соревновании с искателями, более юными и тем самым более поощренными природой. Из любви к игре на фортепиано, естественно, вытекала забота о приобретении таковых, Ипфель, в надежде отобрать для себя наилучшие, обратился к фирме Фридерицы в Гере, чьи инструменты стяжали себе широкую известность. Он брал их на комиссию и радовался, что в его квартире стоит не один, а несколько роялей, и что на каждом из них он может играть и упражняться. Благодаря живому, энергичному характеру этого человека и в нашем доме отныне стала чаще звучать музыка. Мой отец по-прежнему пребывал с ним в наилучших отношениях, хотя кое в чем между ними и существовали разногласия. Теперь и для нас был приобретен большой рояль Фредериции. Я к нему почти не притрагивался, оставаясь верен своему клавесину. Но тем больше учению он причинял моей сестре, так как она, чтобы должным образом почтить новый инструмент, Каждый день тратила на музыкальные упражнения еще больше времени, чем обычно, причем возле нее поочередно находились либо отец в роли надсмотрщика, либо пфейль, как пример достойный подражания и преданный друг дома. Еще больше неприятностей нам с сестрой доставляло другое любительское пристрастие отца Я имею в виду шелководство, о выгодах которого буде оно поставлено на широкую ногу, он составил себе весьма преувеличенное представление. Кое-какие знакомства в Ганау, где с величайшим тщанием разводили шелковичных червей, побудили и его заняться этим делом. Оттуда своевременно были присланы личинки, и как только тутовые деревья покрылись листвой, мы стали заботливо готовиться к приему появлявшихся на свет елевидных созданий. В одной из комнат мансарды были поставлены дощатые столы и устроены полки, дабы предоставить им больше места и удобств. Они росли быстро и уже после первой линьки становились до того прожорливы, что мы не успевали набирать им листьев для прокорма. Мало того, их приходилось кормить круглые сутки, ибо в пору, когда с ними совершается великое и удивительное превращение, они не должны терпеть недостатков пищи. В хорошую погоду эти хлопоты еще можно было рассматривать как развлечение, но когда наступали холода, которые с трудом переносят тутовые деревья, они превращались в сущее бедствие. Но еще хуже нам приходилось, если в холодные дни выпадали дожди. Эти твари не выносят сырости, и мы должны были обтирать и сушить влажные листья, Но иной раз нам не удавалось достаточно хорошо это проделать. И по этой, а может быть, и по какой-нибудь иной причине, в злополученном стадии развелись повальные болезни, тысячами уносившие наших питомцев. Вокруг стоял тлетворный запах разложения, мертвых и больных надо было отделять от здоровых, чтобы сохранить хоть малую часть. и за этим нелегким и к тому же препротивным занятием мы с сестрой провели много горьких часов. В тот год, когда мы лучшее весеннее и летнее время потратили на уход за шелковичными червями, нам пришлось помогать отцу еще в одном деле, пусть менее сложным, но не менее хлопотливым. Виды Рима, которые долгие годы висели на стенах старого дома, вверху и внизу прикрепленные к черным планочкам, конце концов пожелтели от света, пыли и дыма, да еще вдобавок были изрядно засижены мухами. Подобная нечистота, разумеется, была нестерпима в новом доме, но главное, что отец, давно уже живший вдали от изображенных на них местностей, теперь особенно дорожил этими гравюрами. Известно, что поначалу такие изображения призваны освежать и вновь оживлять недавно полученные впечатления, и все же удовлетворить нас они не могут и остаются лишь жалким суррогатом. Но когда начинают угасать воспоминания о прообразах, отображение неприметно заступает их место и становится нам не менее дороги, чем сами прообразы. И то, чем мы раньше пренебрегали, постепенно приобретает нашу любовь и уважение. Так происходит со всеми отображениями, особливо с портретами. И если трудно испытать удовлетворение от портрета того, кто находится рядом с тобой, то как же дорог нам любой силуэт далекого или покойного друга. Итак, раскаиваясь в небрежении своими гравюрами, отец решил по мере возможности восстановить их, чего, как известно, можно достигнуть лишь путем отбелки. И вот эта операция весьма сомнительная, когда речь идет о листах крупного формата, была предпринята нами при условиях достаточно неблагоприятных. Большие доски с укрепленными на них избрызнутыми водой гравюрами мы вынесли на солнце и поставили за окнами мансарды в желобах для стока воды. Прислоненные крыши, они были открыты всякого рода напастям. Теперь приходилось следить за тем, чтобы бумага не просыхала, а всегда оставалась влажной. Попечение об этом отец возложил на нас сестрой. Однако скука, нетерпение, необходимость все время пребывать в напряженном внимании, ни на минуту не отвлекаясь, превратили для нас желанный досуг в сущее мучение. И все же предприятие увенчалось успехом, и переплетчик, наклеивавший каждый лист на толстый кусок картона, сделал все от него зависящее, чтобы подровнять края, разорванные из-за нашей нерадивости. Листы были сброшированы в большой том и на сей раз спасены. Но видно, нам с сестрой в ту пору было суждено познать многообразие и жизни, и трудов. Надо же было случиться, чтобы в нашем доме вдруг объявился учитель английского языка, который выразил готовность в течение месяца обучить всякого маломальски способного ученика настолько, чтобы дальше он мог заниматься английским уже самостоятельно. Цену он запросил умеренную, число учеников на уроке было ему безразлично. Отец ни минуты не колеблясь дал свое согласие на этот опыт и первый урок у расторопного педагога взял вместе с нами обоими. Занятия пошли своим чередом, мы тщательно готовились к ним и в течение месяца даже пренебрегали другими. С учителем мы распрощались взаимно удовлетворенные. Он еще оставался во Франкфурте, так как от учеников у него отбоя не было, и время от времени заходил нас проведать, чтобы по мере надобности помогать нам. Видимо, благодарный за то, что мы одними из первых оказали ему доверие, и гордый нашими успехами, которые он ставил в пример новым ученикам. Теперь отца стало точить новая забота. Как сделать, чтобы английский не выпал из круга наших занятий другими языками? Должен признаться, что мне уже порядком надоело заимствовать для классных сочинений темы то из одной, то из другой грамматики или христоматии, то из одного, то из другого автора, которые сразу же после урока утрачивали для меня дальнейший интерес. И вот мне пришло на ум разом покончить с этой канителью. Я придумал роман, в котором действовали шестеро или семеро братьев и сестер, рассеянных по свету и в письмах, сообщавших друг другу о своей жизни и новых впечатлениях. Я придумал роман. Этот роман утрачен или уничтожен Гёте? Старший брат на хорошем немецком языке рассказывает о разных перипетиях своих странствий и о том, что встретилось ему на пути. Сестра чисто по-женски, в коротких фразах и с бесчетными многоточиями, в этом стиле был впоследствии написан Зигвард, отвечает каждому, по мере сил вводя его в круг своих домашних и сердечных дел. Зигвард. Сентиментальный роман из монастырской жизни Иоганна Миллера, вышедший в 1776 году. Один из братьев изучает богословие и образцово пишет по латыни, иной раз заканчивая письмо еще и греческим «постскриптумом». Уделом третьего, служащего по торговой части в Гамбурге, становится английская корреспонденция, от следующего за ним, живущего в Марселе, Соответственно, французская. Для итальянского был изобретен музыкант, впервые отправившийся в дальнее турне. Наконец, младший, нахальный желторотый птенец, для которого у меня в запасе уже не было иностранного языка, изъяснялся в письмах на некоем немецко-еврейском диалекте, приводя в отчаяние адресатов своими ужасными каракулерами и потешая родителей этой странной затеей. Столь своеобразную форму надо было оправдать подходящим содержанием. Я изучил географию мест, где обитали мои детище, и сдобрил сухие описания разными житейскими подробностями, которые обрисовывали их душевный склад и род занятий. Таким образом, мои ученические тетради сделались многим объемистее. Отец был доволен а я смог уяснить себе, чего мне недостает по части знаний и речевой сноровки. Пустившись по такому пути, как правило, обнаруживая, что он нескончаем и безграничен. Так было и со мной. Пытаясь освоить причудливое немецко-еврейское наречие и научиться писать на нем так же свободно, как я уже научился на нем читать, я вскоре заметил, что мне недостает знание древнееврейского, без которого невозможно найти правильный подход к современному — пусть испорченному и искаженному еврейскому языку, но все же восходящему к своему древнему прообразу. Посему я тотчас же объявил отцу, что мне нужно изучать древнееврейский, и стал настойчиво домогаться его согласия, так как заодно преследовал и другую, более высокую цель. Повсюду я слышал разговоры, что для понимания Ветхого, а также Нового Завета, необходимо знание не только новейших, но и древних языков. Новый завет я уже читал свободно, ибо по воскресеньям, чтобы и в этот день не оставаться праздным, должен был повторять так называемые «евангелия» и «послания», читавшиеся в церкви, переводить их с греческого и частично комментировать. Также хотел я впредь поступать и с Верхним Заветом, своя обычность которого особенно меня привлекала. Отец, не любивший ничего делать наполовину, Решил просить ректора Франкфуртской гимназии ежедневно давать мне уроки, покуда я не усвою наиболее существенного в этом столь простом языке. Он надеялся, что на него мне потребуется, если и не такой короткий срок, как на английский, то, скажем, вдвое больше.